«Я не позволю погрузить эту штуковину на мое судно», — сказал Куинт. Они стояли на пристани, светало. Солнце вычертило линию горизонта, но над океаном поплыли низкие облака. Легкий бриз дул с юга, судно было готово к отплытию. Бочонки выстроились редком в носовой части. Спиннинги торчали вертикально в кронштейнах, тихо урчал двигатель — Он выбрасывал на поверхность воды пузырьки, когда небольшие волны заливали выхлопную трубу, и кашлял дизельный гарью, которую подхватывал и уносил вверх слабый ветерок. На другом конце пристани какой-то мужчина сел в небольшой грузовик, включил мотор, и машина стала медленно удаляться по грязной дороге. Надпись, выведенная на дверь грузовика, гласила: "Woodschool, Институт океанографии". Квин стоял спиной к Катеру, глядя на броди и хуппера, которые расположились по обе стороны алюминиевой клетки. Она была чуть более 6 футов высотой, 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Внутри находился щит управления, а сверху два цилиндрических баллона. На полу клетки лежали акваланги, регулятор, маска и гидрокостюм. "Почему вы не хотите брать клетку?" спросил Хуппер она лёгкая, и я могу её привязать к чему-нибудь, она никому не будет мешать, займёт слишком много места. Я уже говорил, ставил Броди, но он и слушать не хочет. Да что это такое в конце-то концов, спросил Квинт. Клетка для защиты от аку, пояснил Хутер. На риальтике пользуются именно в открытом океане. Мне привезли её из Вудсхолла на грузовике, который только что уехал. И зачем она вам? Когда мы найдём аку, или когда она найдет нас, я спущусь в клетке под воду и сделаю несколько снимков. Никому еще не удавалось сфотографировать такую большую акулу. «Не выйдет», — сказал Квинт. «Только не с моего катера. Почему? Глупости вот почему. Умный человек знает свои возможности. Вы еще мало каши ели. Откуда вы знаете? Никому не удастся такое. Эта акула слопает вашу клетку на завтрак». «Слопает? Ну, не думаю». Согласен, она может броситься на клетку, может даже попытаться схватить челюстями прутья, но вряд ли акула захочет её проглотить. Захочет. Если увидит такую сочную приманку, как вы, сомневаюсь. Ладно, хватит болтать. Слушайте, Квинт, подобная возможность представляется раз в жизни. Я не стал бы вас ни о чём просить, если бы не увидел вчера эту рыбину. Она редкостная, во всяком случае, в нашем полушарии акул вроде неё никто не встречал. «Я смотрел фильмы о гигантских белых акулах, но еще никому не удавалось заснять двадцатифутовую рыбину в открытом океане. Ни разу!» «Хвинт же сказал, вам хватит болтать», — мешался Броди. «Так-то забудьте о вашей клетке. И потом я не хочу отвечать за вас. Мы здесь для того, чтобы убить акулу, а не снимать о ней любительский фильм. Почему вы должны отвечать за меня? Я действую совершенно самостоятельно». Ну нет, я за вас отвечаю. За катер платит Эмиси, поэтому будет так, как я скажу. Хупер обратился к Квинту: "Я заплачу вам". Квинт улыбнулся, да но ну, и сколько? Хватит болтать", повторил Броди. "Мне не важно, что скажет Квинт. Я против того, чтобы вы брали с собой эту штуковину". Хупер не обратил внимания на слова Броди. "100 долларов наличными", предложил он хозяину катера. "И вперёд, как вы любите". Хупер полез в задний карман за бумажником. Я сказал: "Нет". Упёрся Brodie. Ну как, Квинт, сто зелёненьких наличными. Вот они". Хупер отсчитал пять банкнот по 20 долларов и протянул их Квинту. Не зная, сказал Квинт: "На деньги манили его", и он добавил: "Плевать, пусть подыхает себе, если хочет. Я не стану удерживать. Если возьмёте клетку, Квинт сказал Brodie, то лишитесь своих 400 долларов. «Пусть Хупер сводит счеты с жизнью в свободное от работы время», — подумал полицейский. «Если клетка останется на берегу, я не поеду с вами», — сказал Хупер. «Ну и не надо, черт возьми», — разозлился Броди. «Можете сидеть здесь, мне все равно». «Не думаю, чтобы это понравилось Квинту». «А, Квинт, вы пойдете в море вдвоем с шефом, согласны?» «Мы найдем себе помощника», — сказал Броди. «Валяйте», — огрызнулся Хупер, — желая удачи. «Трудно найти, особенно в такой короткий срок». «Пошло все к дьяволу, — разозлился Броди. — Отложим поездку до завтра. А Хупер может возвратиться в Вудсхолл и забавляться со своими рыбками». Хупер был в зол, гнев ослепил его, поэтому он не смог удержаться, и у него вырвалось «я способен и на большее». На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Броди уставился на Хупера, не желая верить своим ушам, Он не знал, сколько скрытого смысла таилось в словах их теолога, а сколько пустой похвальбы. И вдруг на Броди нахлынула мистовая ярость. Он сделал два шага к Хуперу, схватил его обеими руками за воротник и кулаками сдавил горло. «Что? Что вы сказали?» Хупер задыхался, он цепился в пальцы Броди. «Ничего!» — ответил их теолог через силу. «Ничего!» Он пытался отступить назад, но Броди еще крепче сжал его горло. «Что вы хотели сказать?» Да говорю же вам ничего, вы развели меня. Вот я и вывалил первое, что пришло на ум. Где вы были днём прошлую среду? Нигде. В висках ух-ух стучало: "Отпустите, вы задушите меня. Где я выбыли?" Вроде всё сильнее давил кулаками на горло в гостинице. "Теперь пустите". Вроде ослабил руки. "С кем?" Спросил он, возмолвшись про себя: "Боже, пусть это будет кто угодно, только не Элин Зейзи Уикер". В раннё Броди снова сдавил ненавистный горло и почувствовал, что на глазах у него выступили слезы. «Что вам надо от меня?» — прохрипел Хупер, пытаясь высвободиться. «Дейзи Уикер, несчастная лесбянка! Что вы делали вместе? Вязали?» В голове у Хупера помутилось. Руки Броди словно железным обручем сдавили артерии на шее Хупера. Веки у Хупера задрожали, и он стал терять сознание. Броди отпустил воротник и с силой оттолкнул их теолога. Хупер растянулся на пристани, с трудом хватая ртом в воздух. «Что вы на это скажете?» — продолжал допрашивать Броди. «Или вы способны спать с кем угодно, даже с лесбиянкой?» Голова у Хупера быстро прояснилась, и он ответил. «Нет, я не знал, что она лесбиянка, а потом было уже слишком поздно. Что? Уж не хотите ли вы сказать, что она поднялась к вам в номер, а затем передумала? Ни одна лесбиянка не пойдет на это, а она пошла» сказал Хупер, стараясь без заминки ответить на вопросы Броди. Она сказала, что хочет, что настало время попытаться стать нормальной женщиной. Но потом у нас ничего не вышло, это было ужасно. Вы городите чепуху, нет? Можете справиться у неё сами. Хупер знал, что это всего лишь слабая уловка. Броди легко было проверить, но Хупер больше ничего не пришло в голову. Вечером он может по пути домой позвонить Дейзи Уикер из телефонной будки и попросить её подтвердить его слова. Хели может просто больше не возвращаться в Эмити, повернуть на север, сесть на паром в Буриент-Пойнт и покинуть штат, прежде чем Броди успеет связаться с Дэзи Уикер. "Справлюсь", заверил Броди, "не сомневайтесь". Броди услышал позади себя смех Квинта. С роду ничего такого не слышал, сказал Квинт, надо же спасти Сливбианки. Броди пристально посмотрел в глаза Хупера, пытаясь увидеть в них хоть искру лжи на хутер уставился в настил пристально. Ну так что, спросил Квинт, выходим сегодня или нет? Всё равно, вроде вам придётся платить. Броди был потрясён. Ему хотелось отложить поездку, вернуться в Эмити и узнать, что связывало Хутера и Элен. Но, предположим, худшее последние подтвердятся. Как ему поступить? Потребовать ответа у Элен и разбить её? «Уйти от жены!» «А какой прок от этого?» «Надо подождать, все обдумать». «Выходим», — кивнул он Квинту. «С клеткой? С клеткой! Если наш болван ищет смерти, его дело». «Мне-то что?» — сказал Квинт. «Давайте грузить этот цирк». Хупер поднялся и подошел к клетке. «Я пойду на борт», — сказал он хрипло. «Сначала передвиньте клетку на край причала и наклоните ко мне, а потом помогите мне оттащить ее в угол». Броди с клинтом поставили клетку на край причала, и полицейский удивился, насколько она лёгкая. Даже вместе с снаряжением аквалангиста клетка весила не больше 200 фунтов. Они наклонили её в сторону Хупера, который ухватился за два прута и подождал, пока к нему спустится клиент. Двое мужчин легко поставили клетку в самый угол под ходовую рубку, Хупер привязал её двумя верёвками. Броди спрыгнул на борт. «Отчаливаем!» бросил он. «Вы забыли мне дать кое-что?» «Что?» «Четыреста долларов!» Броди вынул конверт из кармана и передал его Квинту. «Вы умрете богатым человеком, Квинт! Моя золотая мечта!» «Отдайте кормовой швартов!» Квинт отвязал носовой и боковые тросы и бросил их на палубу. Когда отдали кормовой швартов, Он завел мотор и отчалил от пристани. Квинт повернул руль направо, выжил ручку акселератора, и катер быстро пошел по спокойному морю мимо Хиггс-Айленда и Гофф-Пойнта, огибая Шагуанг и Монток. Скоро маяк на мысе Монток остался позади, и они легли на курс Зюй-Зюй-Двест в открытом океане. Судно плавно покачивалось на волнах и вроде постепенно успокоился. Может быть, Хупер говорил правду, это не исключено, ни один человек не стал бы лгать, если его легко проверить. Элен никогда не обманывал его раньше, он был уверен в этом, она даже не флиртовала с другими мужчинами. Однако сказал он себе: "Всё случается к первой". И опять при этой мысли у него сжалось горло. Его раздирали чувства ревности и унижения, бессилия и возмущения. Он скатился со стула, и поднялся на судовой мостик. Квинт подвинулся с скамейки, освободил место и Броди уселся рядом. "Вы, ребята, чуть не набили друг другу морду там на пристани", хохотнул Квинт, "пустите, не скажете. Что думаете, он завёл шашни с вашей женой?" Услышав слова, так грубо выражавшие его собственные мысли, Бродиев вздрогнул от неожиданности. "Вас это не касается, огрызнулся он. Какое мне дело, но я не думаю, будто он способен на что-нибудь путное. Меня не интересует, что вы думаете, отрезал Бродиев, желая поскорее переменить тему разговора. Мы идём на прежнее место, на то самое. Теперь уже недалеко. Вы считаете, а куда всё ещё там кто знает? Нам не остаётся ничего другого. Только позавчера вы говорили по телефону, будто обманите любую рыбу." Так? Значит, вы уверен в успехе? Почти. Просто надо уметь разгадать их уловки в этом всё деле. Они не глупы как пробки. Вам никогда не попадалась умная рыба? Нет. Вроде вспомнил злобную, хмырящую с морду акулу, которая смотрела на него из воды хищными глазками. "Я не знаю", сказал он. У этой вчерашней рыбины был очень уж подлый вид, будто она понимала, что делает. В глупости ни черта она не понимала. Может, нет три рыбы способным мысли? Рыбы, квинтро смеялся, вы мыслите. Рыбы не человек, хотя я считаю, что порой встречаются люди такие же тупые, как рыбы. Нет, акулы не умеют думать. Они ведут себя по-разному, но спустя какое-то время вы узнаёте их уловки. Значит, акула не может быть врагом, который бросил бы зуб людям? Нет. А она нам такой же враг, как канализационная труба водопроводчику. Стараясь прочистить трубу, он, возможно, и проклинает её, и колотит по ней гаечным ключом, однако водопроводчик знает, что труба ему не враг. Время от времени я наталкиваюсь на какую-нибудь капризную рыбину, которая доставляет мне больше хлопот, чем другие, но тогда я просто прибегаю к особым средствам. Но ведь есть рыбы, которых вы никак не можете поймать. Конечно, Только это вовсе не значит, что они умные или хитрые. Они просто либо сыты, либо слишком проворны, либо у вас не та наживка. Квинт помолчал с минуту, затем продолжал. «Однажды, — сказал он, — рыба чуть меня не слопала. Это было лет двадцать назад. Я загарпунил здоровую голубую акулу, а она как рванет и стянула меня за борт. И что же вы сделали?» Скарапко снатранец с такой быстротой точно взлетел по воздуху. Мне повезло, что я свалился за корму, которая сидела глубоко в воде. Если бы я упал в середину борта, мне пришлось бы плохо. В всяком случае, я мгновенно забрался обратно, и рыба не успела меня заметить. Она в то время пыталась избавиться от гарпуна. Ну а если бы вы свалились за борт и акула увидела бы вас? Можно что-нибудь предпринять? Ну, конечно, молиться. Нет, всё равно что упасть с самолёта без парашюта и надеяться, что угодишь в сток сена. Спасти может только Бог, а поскольку он сам толкнул вас за борт, я не дам и пяти центов за вашу жизнь. Одна женщина в Омете считает, что все наши неприятности не из посланы свыше, заметил Броди. Она утверждает, что это своего рода божья кара квинтулубнуса, вполне возможно. «Бог сотворил эту проклятую тварь и может приказывать ей, что делать». «Вы серьезно? Да нет, я не очень суеверный». «Тогда почему же, по-вашему, акула пожирает людей? Городу не везет». Квинт оттянул назад ручку акселератора. Судно сбавило скорость и закачалось на волнах. Квинт достал из кармана клочек бумаги, развернул его, прочитал запись и проверил ориентировку по вытянутой руке. Он повернул ключ зажигания, и мотор заглох. В наступившей тишине было что-то тяжёлое и гнетущее. "Ну хупёр, сказал клиент. Бросайте эту дрянь за борт".